опустевший город. Мир будто в пустоту провалился. Утонул в холодном, вязком, безвкусном киселе вселенской бессмысленности. Город был заполнен тишиной. Я шел по пустой улице, глядел на свое одинокое отражение в стеклах витрин и боялся крикнуть. Мне казалось, что стоит только издать звук, И реальность, как стекло, покроется паутиной трещин, а затем лопнет. Рассыплется мириадами блестящих осколков, из которых уже не удастся собрать ничего путного. И хруст ломающегося стекла станет последним звуком во Вселенной. Что все это означает? Понятия не имею. Сегодня утром я проснулся, как обычно. Нет, уже неверно. Уже второй месяц я просыпался каждый день под жуткие зубодробительные завывания электродрели. Сосед снизу решил собственными руками сделать ремонт в квартире. Почему-то он считал, что утро – самое подходящее время для того, чтобы наковырять побольше новых дыр в стенах и потолке. Говорить с ним по-человечески не имело смысла, а ругаться не хотелось. В конце концов, всему когда-то приходит конец. И ремонт, даже самый капитальный, тоже не может тянуться годами. Значит, оставалось только подождать. И вот я проснулся в полной тишине. Тишина была настолько неестественной, что поначалу я даже подумал, что все еще сплю. И мне нравился этот сон до такой степени, что не хотелось просыпаться. Но это был не сон. Я взял со стола часы и приложил их к уху. Как и полагалось, часы издавали ритмичное тиканье. Взял телефон. Из трубки раздался гудок. Откуда же тогда это странное ощущение, будто меня обложили плотным слоем ваты? Я понял это не сразу. А когда наконец до меня дошло, в чем дело, я бросился к окну и раскрыл его нараспашку. С улицы не доносилось ни единого звука. Ни шума машин с проходящего неподалеку шоссе, ни многоголосого дворового говора, не раздавалось даже карканье ворон огромной стаи гнездившихся в близлежащем парке. На улице никого не было. Такую ситуацию даже странно нельзя было назвать. То, что происходило, граничило с бредом. Первая мысль — ну, почему это случилось именно со мной? Думать о том, что же именно произошло, мне почему-то не хотелось. Наверное, потому что я был почти уверен, что все равно не найду ответа. Случилось что-то из ряда вон выходящее. Что-то на уровне глобальной катастрофы. Ну, хорошо, пусть не глобальной. Катастрофы в пределах одного отдельно взятого мегаполиса. С меня и этого довольно. Но что должен увидеть, выйдя на улицу человек, выживший после катастрофы? Точно. Горы трупов, ну или каких-то других останков, дымящиеся дома, перевернутые машины. Ничего этого я не увидел. На улице стояла до гладь. Солнце светит, листья зеленеют. ну просто загляденье, весенняя пастораль. И ни одной живой души. Как будто так и должно быть. Я пересек парк и вышел к проезжей части. На дороге тоже никаких следов аварий. Машины и автобусы стоят чинно припаркованные возле обочин. Центральные полосы свободны. Езжай не хочу. Ведь действительно не хочет никто. Что за ерундень? Я открыл дверцу ближайшего Форда, ключ зажигания был на месте. Ситуация, как говорила Алиса, все страньше и страньше. Ни один вменяемый человек не оставит машину припаркованной возле обочины с открытой дверцей и ключом зажигания. И я готов был поспорить, что вот так сходу можно было открыть и завести любую машину. Только не с кем было спорить. Я был один. Один! осознание этого пришло ко мне не сразу. Зато когда уж пришло, то так шарахнуло, точно кирпичом по затылку. Я был один во всем городе. Или, может быть, в целом мире? Но почему я? И что же в конце концов случилось? Никак не могу вспомнить, как называется вопрос, на который не существует ответа. А подсказать некому. Обидно. Я достал из кармана мобильник и набрал первый попавшийся номер из записной книжки. Длинные гудки. Набрал следующий, с тем же результатом. На одиннадцатом или двенадцатом номере я сломался. И набрал телефон справочной службы. Телефон вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вот так телефонный робот разговаривать со мной не стал не запрограммирован он на пустую болтовню я чувствовал как тишина обволакивала меня точно кокон из которого я мог выйти преображенным правда непонятно во что а мог и вовсе не выбраться нужно было что-то предпринять немедленно и тут я понял что нужно делать у меня ведь есть мобильник Мой любимый мобильничек с синенькой крышечкой, с черными кнопочками, с цветным экранчиком и с полифоническим звонком. Я включил телефон, поднес его к уху и... Секси Сэйди, what have you done? You made a fool of everyone! Вот оно счастье. Несколько не в тему, конечно, но именно то, что надо. Я сразу почувствовал себя значительно лучше. И голова вроде как встала на место. Соображать что-то начала. Во-первых, я понял, что все это мне не снится. Я действительно один. Во-вторых, осознав это, я наконец-то почувствовал, что мне страшно. Страх в подобной ситуации был нормальной реакцией любого здравомыслящего человека. Наверное, именно поэтому совладать с ним не составило большого труда. Достаточно, казалось, еще разок прослушать Секси Сэйди. В-третьих, я решил, что мне следует делать. Понятно, на работу идти я не собирался. Уже хотя бы потому, что институт, в котором я работал, находился на другом конце города. На двух автобусах и метро я добирался туда примерно за час сорок. Сколько же этот путь мог занять пешком, я даже представить не мог. Я был Робинзоном, выброшенным на необитаемый остров. И то, что остров этот размером с земной шарик, ровным счетом ничего не меняло. Мне предстояло здесь жить. Одному. А значит, для начала следовало ознакомиться со своими владениями. И я пошел вниз по улице. Свернул на тенистую аллею, пересек трамвайную линию. Тишина и безмолвие. Если прислушиваться к ним, то голова начинает идти кругом, а перед глазами плывут радужные разводы. Пришлось снова задействовать мобильник. «Джей, гуру, дева, нафиг сгон на ченч май уэлд!» «В точку! А ну-ка еще разок, все вместе!» «Джей, гуру, дева, нафиг сгон ченч май уэлд!» Я выключил мобильник, когда мне показалось, что я услышал какой-то звук. Что-то вроде скрипа иголки проигрывателя по старой виниловой пластинке. Я замер и, наклонив голову, прислушался. Звук повторился. Отчетливо. И теперь я точно мог определить, откуда он доносится. Я бросился в ту сторону. Это оказалась старая вывеска, раскачивающаяся на ветру и скребущая краем о столб. Можно ли сказать, что я был разочарован? Не знаю. В принципе, мне было все равно. Я распахнул дверь встретившегося на пути магазина бытовой электроники. Рай до дворья Товар выставлен на стеллажах, и ни продавцов, ни охранников нету. Даже касса открыта. Я заглянул в ящище кассового аппарата. Деньги на месте. «You never give me your money. You only give me your funny paper», — пропел мобильник. И я с ним согласился. Что в прежние времена, когда мне было с кем поговорить, надо сказать, случалось нечасто. Я достал из-под стойки пульт от большой демонстрационной плазменной панели. Включил, перебрал несколько каналов. Пусто. Даже заставок нет, извините, мол, но по техническим причинам видна на этот раз причины совсем иного характера. И все же, что могло случиться? Куда все исчезли? Ядерная война? Нет, слишком уж скоротечно. День трефидов? Не похоже, не видно завоевателей. Зная о скорой и неминуемой гибели земли, братья по разуму срочно эвакуировали все ее население. И только меня, бедного, забыли. Да ну к черту, бред какой-то. Нужно было все как следует обдумать. Мозговой штурм ни к чему. Нужен тщательный взвешенный анализ. А еще я хотел есть. Дверь, расположенного неподалеку маленького кафе, оказалась открыта. В помещении, как и следовало, ожидать никого. Очень странное зрелище. но прямо Мария Селеста. Не хватает только дымящейся в пепельнице недокуренной сигареты и чашки еще не остывшего кофе. Я обошел стойку, взял большую пивную кружку и немного плеснул в нее дорогого нефильтрованного пива из крана. Попробовал, одобрительно кивнул и наполнил кружку до краев. Прежде я не часто баловал себя таким пивом, но сейчас мог себе позволить. Сейчас я мог позволить себе все что угодно, потому что был один. Я заглянул на кухню. в холодильнике было полно еды. До тех пор пока существует электричество, я буду обеспечен продуктами питания. Правда повар из меня никудышний. Из всего имеющегося изобилия продуктов я выбрал сосиски, бекон и яйца. Сосиски и бекон мелко порубите на сковородку. Сверху яйца, на яйца кетчуп. Это моя фирменная яичница. Я перебрался за столик и начал есть. Но через минуту положил вилку на край тарелки и подпер щеку ладонью. Любимая еда не лезла в горло. Из-за могильной тишины, будто залепившей уши, мне все время казалось, что за мной кто-то подглядывает. Тихонечко, из-за угла. Тишина действовала на меня угнетающе. И я должен был ее прикончить. Иначе в конце концов она убьет меня. Я снова зашел за стойку, включил музыкальный центр и начал перебирать имеющиеся диски. Выбор был, прямо скажем, небогатый шесть-семь сборников отечественной эстрады, пяток заграничных безголосых пивулик и пара долдонистых негров, возомнивших себя продолжателями славного дела Мишки виннипуха пуха «Если я чешу в затылке, не беда!» «Нет уж, лучше в таз, чем в нас». Наконец-то ситуация сама потребовала, чтобы я в нее вмешался. Теперь я знал, что у меня есть миссия спасти мир от тишины и при этом не погрузить его снова в звуковой хаос, а наполнить гармонией и красотой. Смахнув корзину для мусора все имевшиеся у меня на данный момент диски, я быстро доел яичницу, запил ее оставшимся в кружке пивом и выбежал на улицу. «Now, a man, please listen. You don't know what you are missing. Now, The Well is it your command. Мир ждал от меня великих дел, и я не собирался тянуть. Перебежав на другую сторону улицы, я нырнул в открытую дверь большого универмага. Прямо у входа располагался Ларрек, торгующий фильмами и музыкой. Видно, когда случился всеобщий исход, Ларюк еще не успели открыть. Он был закрыт металлическими желюзиями, запертыми на висячий замок. Пришлось мне бегать по магазину в поисках инструмента, подходящего для взлома. Монтировку отыскать не удалось, но можно обойтись и тяжелой чугунной сковородкой с прочной литой ручкой. Взломав замок, я забрался в ларек и принялся за инспекцию дисков. Я был само вдохновение. Я уже предвкушал тот восторг, что выплеснется из моей души, едва лишь раздадутся первые звуки. Но по мере того, как я перекладывал диски с одной полки на другую, мой сказочный экстаз превращался в блеклое подобие самого себя. В серой тенью навис надо мной кошмарный призрак пессимизма. И сотен дисков, заполнявших полки ларька, я не мог выбрать хотя бы один, который бы мне хотелось послушать. «Help! I need somebody! Help!» Not just anybody. Help! You know, I need someone. Help. Бросив все как есть, я выбежал на улицу и побежал к следующему магазину. И там повторилась та же самая история Я, как налетчик, ворвался в музыкальный отдел, перевернул все, что там было, и, испытав глубочайшее разочарование, покинул сию доль в скорби и печали. До обеда я разорил с десяток близлежащих торговых точек и ни в одной не нашел ничего, что помогло бы мне наполнить безмолвный мир звуками. Складывалось очень хорошее впечатление, что вместе с людьми из мира исчезла вся красивая музыка. Ну или почти вся. Несколько песен остались на моем мобильнике. Это уже начинало попахивать безумием. Дома у меня, конечно же, имелась полная подборка дисков «Битлз», но я уже боялся, что, придя домой, не обнаружу их на месте. Я зашел в ближайший магазин, взял пару гамбургеров, разогрел их в микроволновке, наполнил стакан кофе из автомата и, снова выйдя на улицу, устроился на скамейке. Желудок мой наполнялся, а в душе разрасталась пустота. «Эдак я долго не протяну», — подумал я. Что произошло? Что случилось с миром? Почему в нем исчезла музыка? Потому что исчезли люди? Или все наоборот? Люди ушли, когда не стало музыки. Но как такое могло произойти? Если бы я был параноиком, я все стал бы валить на инопланетян. Ну да, это они сначала Элвиса умекнули, обставив все как скропостижную смерть. А теперь до Бетлов добрались. И плевать им на то, что вся земля после этого опустела. Или на заговор спецслужб. А почему нет? Сколько раз они уже историю по новой переписывали. И не сосчитать. Да только вот на этот раз они маху дали. Остались несколько песен на моем телефоне. А что насчет людей? И тут моя глупая мысль оборвалась и завязалась узелком совсем с другой, тянущейся из подсознания. Что, если с миром все в порядке? И люди на месте. Ходят себе по тротуарам, ездят в машинах и автобусах на работу, и музыку слушают, какую захотят. Что, если это со мной что-то не так, а? Что, если только мне кажется, будто мир обезлюдил, а не мел и оглох? Что? Вот это уже было по-настоящему страшно. Как-то спокойнее чувствовать себя нормальным, пусть даже весь мир сошел с ума, нежели усомниться в собственном здравомыслии. И я подумал, пусть так оно и будет. Опустевший город, обезлюдевший мир, и я, один среди этой пустоты. Закончив есть, я выбросил мусор в урну. Теперь это мой мир, и я намерен поддерживать в нем порядок. Продолжив поиски, я обошел еще несколько магазинов, заглянул в ларек возле метро. По пустому подземному переходу перешел на другую сторону шоссе с припаркованным у обочин транспортом. На выходе из перехода я остановился и задумался. Я мог пойти в две противоположные стороны и примерно за одно и то же время добраться до большого супермаркета или до книжного магазина. И в том и в другом имелись музыкальные отделы. В книжном отдел значительно меньше, чем в супермаркете. Зато выбор музыки там интереснее. Был, по крайней мере, прежде. Так в какую сторону пойти? Нет, я вовсе не чувствовал себя буридановым ослом, готовым скорее сдохнуть с голоду, чем сделать выбор. Но мне почему-то казалось, что сейчас, именно сейчас я проверяю свою удачу. Если я ошибусь и сделаю неправильный выбор, то дальше все пойдет наперекосяк. Тут нельзя было полагаться на подкинутую монетку. Выбор должен был сделать я сам. Так все же книжный или супермаркет? Чему отдать предпочтение? Я не любил, да не умел честно признаться, раздумывать подолгу над одними и тем же вопросом. Повернув направо, я вышел из подземного перехода и зашагал вдоль дороги в сторону книжного магазина. Пройдя метров триста, я замер. Прислушался. Мне показалось, или я действительно услышал звуки. И не просто звуки, а звуки музыки. Осторожно, крадучись, будто боясь вспугнуть редкую птицу, я сделал несколько шагов вперед. «When I get older, losing my hair many years from now, still you be sending me, Эвалентine, both the greetings bottle of wine». Я не мог в это поверить. Я слышал музыку. Какое-то время я ошарашенно стоял на месте, затем сорвался и побежал туда, куда звала меня музыка. Музыка становилась все громче, громче, громче. Задыхаясь, я влетел в распахнутую дверь книжного магазина. На прилавке, свесив ноги, сидел уже немолодой мужчина с длинными рыжеватыми волосами. Одет он был в старые вытертые джинсы и черную майку без рукавов с хиповой куриной лапкой на груди. Увидев меня, он улыбнулся, махнул рукой «Привет, мол», и поправил на носу очки в тонкой круглой оправе. Рядом с ним стоял музыкальный центр, на крышке которого лежала коробка диска «Let it be». Я почувствовал, как по лицу моему расплывается блаженная улыбка идиота. Ну вот, подумал я, нас уже двое, и мы оба любим Beatles. Это уже что-то! And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be.